Моя дорогая Филиппа, тебе доводилось слышать о знаменитой Бетти Бакстер, которая отказывала мужчине прежде, чем он делал ей предложение? Я не намерена идти по стопам этой прославленной леди, отказывая или принимая предложение до того, как мне его сделают. Веся Редманд знает, что рой по тебе с ума сходит, простодушно ответила Филли. И ты любишь его, Аня, разве нет? Я, я полагаю, что да, сказала Аня неохотно. Она чувствовала, что должна была покраснеть, делая такое признание, но она не покраснела. С другой стороны, стоило кому-нибудь упомянуть в её присутствии Гилберта Блайта и Кристину Стюарт, как кровь приливала к щекам. А ведь Гилберт и Кристина ничего не значили для нее, абсолютно ничего. Но Аня отказалась от попытки проанализировать, почему и когда она краснеет. Что же до Роя, то, конечно, она влюблена в него безумно. Как могла бы она не полюбить его, разве не был он ее идеалом? Кто мог бы устоять перед этими сияющими тёмными глазами, этим голосом? Разве не завидовала ей самым отчаянным образом половина всех редмонских девушек? А этот прелестный сонет, который он прислал ей ко дню рождения вместе с коробкой фиалок. Аня помнила его наизусть. Это было очень хорошее, в своём роде произведение. Не на уровне Кица или Шекспира, разумеется, даже Аня не была настолько ослеплена любовью, чтобы утверждать обратно. Но это были вполне приемлемые стихи, не хуже тех, что печатают в журналах. И обращены они были к ней, не к Лаурии или Беттриче, или Деве Афин, а к ней, Ане Шырли. А когда тебе говорят: в рифмованных строках, что твои глаза утренние звёзды, а щёки сияют ярче зари, а губы краснее, чем розы рая это волнующе романтично. Гилберту никогда и в голову не пришло бы сочинить сонет её бровям. Но зато Гилберту умел понимать шутки. Однажды она рассказала Рою забавную историю, но он даже не понял, в чём была соль. она вспомнила как весело и дружески смеялись над той же историей она и гилберт и с беспокойством задумалась не может ли жизнь с мужчиной у которого нет чувства юмора оказаться несколько скучной с течением лет но кому придёт в голову ожидать от меланхолического непостижимого героя чтобы он видел юмористическую сторону жизни Это было бы совершенно неразумно. Глава двадцать восьмая Июньский вечер «Интересно, каково было бы жить в мире, где на дворе всегда стоит июнь?» — сказала Аня, пройдя через... Пряный аромат цветущего, окутанного сумерками сада к ступеням парадного крыльца, где сидели Марилла и миссис Линд, обсуждая похороны миссис Атос и Коутс, на которых они присутствовали в этот день. Дора сидела между ними, прилежно уча урок. Но Деви, устроившись на траве в позе портного, выглядел таким мрачным и подавленным каким только позволяла ему выглядеть его забавная ямочка на одной щеке ты устала бы от такого мера отозвалась марилла со вздохом да смею думать что так но в эту минуту я чувствую что мне потребовалось бы очень много времени чтобы устать от него если бы он Весь был так прекрасен, как в этот день. Все радуется июню. «Дэви, откуда такое по-ноябрьски печальное лицо в пору цветения?» «Мне до смерти надоело жить», — заявил юный пессимист. «В десять лет?» — подумать только. «Как это грустно!» «Я не шучу», — с достоинством сказал Дэви. «Я...» Обес- обескуражен, с героическим усилием выговорил он трудное слово. "Но ну, отчего и почему?" спросила Аня, садясь рядом с ним. "Потому что новая учительница, которая у нас вместо мистера Холмса, пока он болеет, задала мне на понедельник 10 примеров, и завтра мне придётся потратить на них целый день". Это нечестно заставлять человека работать по субботам. Милти Бултер сказал, что не будет их решать. Но Марилла говорит, что я должен сделать всё. Это мисс Карсон, мне страшно не нравится. Не говорит так о своей учительнице Деве, сурово сказала миссис Линд. Мисс Карсон очень хорошая девушка и без всяких там глупостей. Не слишком привлекательная характеристика, засмеялася Аня. Мне нравятся люди, в которых есть чуточка глупости. Впрочем, я склоняюсь к более благоприятному мнению о Мисс Карсон. Я видела её вчера вечером на молитвенном собрании. У неё такие глаза, которые не могут вечно оставаться умными и серьёзными. Не падай духом, Деви. Завтра будет новый день. и я, насколько это в моих силах, помогу тебе с твоими примерами. Не теряй напрасно в тревогах из-за арифметики этот прекрасный час между светом и тьмой». «Ладно, не буду», — сказал Дэви с прояснившимся лицом. «Если ты мне поможешь, то я успею завтра еще и сходить на рыбалку с Милти. Я хотел пойти на похороны». Так как Милти сказал, что по словам его матери тётка Атоса непременно приподнимется в гробу и скажет что-нибудь извитительное тем, кто придёт её хоронить. Но Марила говорит, что ничего такого не случилось. Бедная Атоса вполне мирно лежала в своём гробу, серьёзно сказала миссис Линд. Я никогда не видела её прежде такой милой, скажу я вам. Да немного слёз было пролито над ней, бедной старой душой. У Илайши Райта все рады, что избавились от неё, и не могу сказать, чтобы я хоть сколько-нибудь осуждала их за это. Мне кажется, что это самое ужасное уйти из мира и не оставить в нём ни одного человека, который сожалел бы о твоей кончине, со дрожанием заметила Аня. Никто, кроме родителей, никогда не любил бедную Атосу. Это точно. Даже ее муж, — заявила миссис Линд. Она была его четвертой женой. Женить бы стало для него чем-то вроде привычного дела. Прожил он всего несколько лет после того, как женился на ней. Доктор сказал тогда, что причиной смерти было несварение желудка. Но я всегда буду стоять на том, что умр он от злого языка тосы. Так-то вот. Бедная душа, она всегда знала всё о своих соседях, но никогда не знала саму себя. Ну так или иначе, а её больше нет. А следующим интересным событием будет свадьба Дианы.